Максим, Ника иногда болтает во сне. Вот и вчера. Я не знаю, что ей приснилось, но я чуть не рехнулся, когда она выдала ту фразу. А как ты называешь ее? Я сразу решил, что она говорит о Диане, что она все знает. Но Ника снова закрыла глаза, начала бормотать что-то невнятное, явно с кем-то ругалась. Плохой был сон. Я обнимал ее, чтобы он от нее отвязался. А утром она дрыхла, как младенец, как сердитый чем-то недовольный младенец. Хмурилась во сне, но не проснулась, даже когда я споткнулся от чемодан и с грохотом растянулся на полу. Она устала. Говорил ей, не бери столько заказов. Ничего, скоро отдохнет". Я возвращаюсь с обеденного перерыва, тороплюсь, у меня важная встреча. Поднимаюсь на лифте, иду по коридору и натыкаюсь на Диану. «Привет», — лепечет она с видом невинной овечки. «Чего надо?» — грубо спрашиваю я. Она обиженно хлопает своими накрашенными ресницами, бесит. Что-то блеет, изображая растерянность и раскаяние. Извини, что вчера так получилось. Я была не в себе. Это все гормоны. Вчера о чем она говорит вообще?